глава 46 пол пра корно 2005 год маленький белый домик клары стоящий невдалеке от пава пират цеплялся за край весной скалы уступить тебе честь спросил кристиан когда они подошли к входной двери кассандра кивнула но стучать не стала незапноты Ее окатила волна нервного возбуждения. Давно потерянная сестра ее бабушки ждала по ту сторону. Всего через несколько мгновений загадка, которая терзала Нелл большую часть жизни, будет решена. Кассандра посмотрела на Кристиана и вновь подумала, как помогает его присутствие рядом. Утром после отъезда Руби в Лондон Кассандра ждала Кристиана на крыльце отеля, сжимая книгу волшебных сказок Элизы. Он принес свой экземпляр, и они обнаружили, что в варианте Кассандры действительно не хватает историй. Бреж в корешке была такой узкой, а срез таким аккуратным, что Кассандра прежде их и не замечала. Даже недостающие номера страниц не привлекли ее внимания. Они были такими затейливыми и замысловатыми, что понадобилось бы степень по каллиграфии, чтобы разглядеть разницу между пятью-десятью семью и шестью-десятью одним. По дороге в Полперра Кассандра прочла «Золотое яйцо» вслух. Чем дальше она читала тем больше убеждалась, что Кристиан прав. Эта история – аллегория приобретения Розой дочери, а потому еще больше уверилась в том, что именно об этом хочет рассказать Клара. Бедная Мэри была вынуждена отдать своего первенца и хранить это в секрете. Неудивительно, что на смертном одре она открылась дочери. Память об утраченном ребенке преследует мать всю жизнь. Лео было бы уже почти 12 Все в порядке? Кристиан наблюдал за ней с тревогой, сузив глаза. «Да», — ответила Кассандра, отогнав воспоминания, — все хорошо. Когда она улыбнулась ему, ей показалось, что она почти не солгала. Она подняла руку и... Уже собиралась постучать в дверной молоток, как дверь распахнулась. В низком узком проеме стояла полная пожилая женщина. Ее фартук был завязан посередине, и оттого казалось, что тело состоит из двух шаров теста. — Я увидела, что вы тут стоите, — усмехнулась она, указав на них согнутым пальцем, и сказала себе. — Должно быть это мои молодые гости. «Ну-ка, заходите, я приготовлю вам по чашечке чудесного горячего чая». Кристиан уселся рядом с Кассандрой на диване в цветочек, для чего пришлось переложить лоскутные подушки, освобождая место. Он выглядел таким безнадежно огромным среди изящных безделушек, что Кассандра еле сдержала улыбку. Желтый чайник, укутанный вязаным чехлом в форме курицы, занимал почетное место на морском сундучке в гостиной. Кассандра подумала, что чехол удивительно похож на Клару. Бдительные глазки, пухлое тело, резко очерченный ротик. Клара принесла третью чашку и налила всем листового чая. «Моя личная особая смесь», — сообщила она. «Три части завтрака, одна часть Эрл Грея». Она взглянула поверх очков со стеклами в форме полумесяцев. «Английский завтрак», как я ее называю. Добавив молоко, она упала в кресло. Пора дать отдохнуть моим бедным старым ногам. За весь день ни разу не присела. Занималась палатками для фестиваля в Гауне. — Спасибо, что пригласили, — сказала Кассандра. Это мой друг Кристиан. Кристиан потянулся через морской сундучок, пожал Кларе руку, и старушка покраснела. — Весьма рада вас видеть. Она отпила чая, затем кивнула Кассандре. — Дама из музея. — Руби рассказала мне о вашей бабушке, которая не знала своих родителей. — Нел сказала Кассандра. — Ее звали нел Мой прадед Хеймиш нашел ее маленькой девочкой, когда она сидела на белом чемоданчике в порту Мэриборо. Он был начальником порта и корабль... — Мэриборо, говорите? Кассандра кивнула. — Да нет. «Простое совпадение. Мои родные живут вместе под названием Мэриборо в Квинсленде». «В Квинсленде?» — Кассандра наклонилась. «Вперед, а кто именно?» «Мамин брат переехал в Мэриборо, когда был совсем молодым. Вырастил детей, моих кузенов». Она заулыбалась. «Мама часто повторяла...» что они перебрались туда из-за названия. Кассандра взглянула на Кристиана. Не потому ли Элиза посадила нел на тот корабль? Она собиралась вернуть ее семье Мэри, настоящей семье Нелл. Предпочла далеких родственников, лишь бы не возвращать ребенка в Полперра где местные могли узнать в девочке Айвори Мунтроше, Кассандра подозревала, что Клара знает ответ, и надо только подтолкнуть ее в правильном направлении. Ваша мама Мэри работала в Чоренгорб Мэйнор, верно? Клара сделала глоток чая, работала, пока ее в 1909 не уволили. Поступила на службу совсем девчонкой и выгнали за то что она была в положении клара понизила голос до шепота она была не замужем а тогда это не было принято но она была неплохой моя мама она была прямой как стрела в конце концов они с папой поженились все как положено они раньше бы поженились до да папа слег с пневмонией, еще немного и не дожил бы до собственной свадьбы. Тогда-то они переехали в Полперр. У них завелось немного денег, и они купили мясную лавку. Клара взяла небольшую квадратную книжку с чайного подноса. Обложка книги была украшена упаковочной бумагой, лентами и пуговицами. Когда Клара открыла ее, Кассандра поняла, что это фотоальбом. Клара открыла страницу, отмеченную ленточкой, и протянула альбом через сундучок. «Вот моя мама». Кассандра взглянула на молодую женщину с пышными кудрями и еще более пышными формами, стараясь различить в ее чертах Нео. Возможно, что-то общее было в изгибе рта улыбки, которая возникала на губах и в самый неожиданный момент. Но все же, чем дольше Кассандра смотрела, тем больше находила общего в линиях носа и глаз с тетей Фили. Такова природа фотографий. Кассандра протянула альбом Кристиану и улыбнулась Кларе. Похоже, она была очень хорошенькой. О, да! Клара фривольно подмигнула, моя мама была настоящей красоткой. Слишком хорошенькая, чтобы прислуживать. Ей повезло, что мужчины поместья не гонялись за ней. Не знаете, ей нравилось в черенгорбе. Возможно, она не хотела его покидать. Она рада была оставить дом, но скучала по хозяйке. Что-то новенькое. «Они с Розой были близки?» Клара покачала головой. никакой Розе я не знаю». Она все время говорила об Элизе. «Мисс Элиза то, мисс Элиза это». Но Элиза не была хозяйкой Черенгорд Мэннер. Официально нет. Но она всегда была маминой любимицей. Мама часто говорила, что мисс Элиза была... Единственной искоркой жизни в мертвом месте. А почему она считала усадьбу мертвым местом? А потому что в ней жили, почитай, одни мертвецы. Так говорила мама. Все мрачные по той или иной причине. Все хотели того, чего не должны были или не могли получить. «Кассандра» представила этот взгляд на жизнь, свойственный обитателям Чоренгорд Мэннер. Благодаря альбомам «Розы» у нее создало совсем другое впечатление, хотя, возможно, иные голоса заглушали одинокий голос девушки, которую волновали лишь новые платья до да забавы кузины Элизы. Такова природа истории. Воображаемая, неполная, непостижимая историю творят победители настоящие хозяева лорд и леди по маминым словам были один хуже другого но в конце концов свое получили верно кассандра нахмурилась кто получил он и она лорд и леди мунтраше она умерла через месяц или два после дочери «От заражения крови! Вот как!» Клара покачала головой и заговорчески понизила голос, звучащий почти злорадно. «Очень неприятно умерла!» Мама слышала от слуг, что она последние дни превратилась в настоящее пугало. Лицо все исказилось так, что казалось, будто она усмехается, точно призрак». Леди сбегала со смертного одра, бродила по коридорам с огромной связкой ключей, запирала двери и бредила некой тайной, которую никто не должен знать. Под конец совсем слетела с катушек. Да и он ушел немногим лучше. — Лорд Монтраше тоже умер от заражения крови? Нет — Нет-нет. Он растратил все деньги, путешествуя по дальним странам. Клара понизила голос по всяким вуду местам. Говорят, он привозил из них сувениры, от которых волосы вставали дыбом. Совсем свихнулся во всех отношениях. Прислуга ушла, остались только судомойка и садовник, который провел в поместье всю жизнь. Если верить маме, когда старый лорд наконец умер, Его нашли только через несколько дней. Клара улыбнулась, ее глаза превратились в щелочки. Но Элиза сбежала, вот что самое главное. Отправилась за море, так говорила мама и всегда очень этому радовалась. — Но не в Австралию, — произнесла Кассандра. — По правде говоря, я не знаю, куда. — ответила Клара. — Знаю только, что мама сказала. Элиза вовремя сбежала из кошмарного дома, уехала, как и собиралась, и не вернулась. Она подняла палец вверх. Вот откуда взялись те эскизы, которые приглянулись даме из музея. Они принадлежали Элизе и хранились в ее вещах. Кассандра хотела спросить, взяла ли их Мэри в вещах Элизы, но вовремя одернула себя предположить, что любимая покойная матушка этой женщины украла дорогие произведения искусства у своей хозяйки. В каких вещах? В коробках, которые купила мама. Теперь Кассандра и впрямь запуталась. Она купила у Элизы коробки? — Не у Элизы. Коробки, принадлежащие Элизе, после того, как та уехала. У кого она их купила? Была большая распродажа. Я и сама помню. Мама взяла меня туда, когда я была девочкой. Шел 1934. Мне было 14 лет. Когда лорд Монтраше умер, Дальний родственник из Шотландии решил продать поместье. Наверное, хотел выручить немного денег во времена депрессии. Как бы то ни было, мама прочла об этом в газете и увидела, что будут продавать и кое-что по мелочи. Думаю, маме хотелось приобрести небольшой кусочек того места, где с ней обошлись так дурно. Она взяла меня с собой, сказала что мне пойдет на пользу увидеть дом, в котором она начинала работать. Она думала, я обрадуюсь, что никому не прислуживаю и стану как следует стараться в школе, чтобы иметь больше, чем имела мать. Не могу сказать, чтобы это сработало, но я определенно была шокирована. Я никогда еще не видела ничего подобного. Я и не представляла, что некоторые так живут». В наших краях было мало столь роскошных вещей. Она кивнула, подтверждая свои слова, затем умолкала, глядя в потолок. — На чем я остановилась? — Вы рассказывали нам о коробках, — напомнил Кристиан. — Тех, которые ваша мама купила в Чоренгорбе. Клара подняла дрожащий палец. — Именно коробки из поместья рядом с Трэджаной. Видели бы вы мамино лицо, когда она их обнаружила. Они лежали на столе вместе с прочим барахлом, лампами, преспопье, книгами и так далее. По мне так ничего особенного, но мама сразу поняла, что они принадлежали Элизе. Она взяла меня за руку, по-моему, впервые в жизни. Ей словно не хватало воздуха. Я серьезно забеспокоилась, подумала, что надо отвести ее и усадить в кресло, но она слушать не стала. Сцепилась в эти коробки, словно боялась отойти, чтобы никто другой не купил их. По мне так можно было не бояться. Как я уже сказала, выглядели они не очень. Да только красота в глазах смотрящего, верно? и эскизы Натаниэля Уокера были в коробке, — спросила Кассандра. — Вместе с вещами Элизы? Клара кивнула. — Странно. Теперь я припоминаю. Мама очень обрадовалась, что купила их, но, когда мы пришли домой, заставила отца отнести коробки наверх, на чердак, и я с тех пор больше их не видела. хотя, И не было до них дела, мне было 14 Наверное, положила глаз на какого-нибудь местного парня и думать забыла о старых коробках, которые купила мама. Когда мы обе переехали сюда, я заметила, что она взяла коробки с собой. Забавно. Значит, они много значили для мамы. Ведь она почти ничего не взяла. И лишь когда мы оказались здесь, Мама, наконец, рассказала, что это за коробки, почему они так важны. Кассандра вспомнила рассказ Руби о комнате наверху, по-прежнему полной личных вещей Мэри. Какие еще бесценные ключи к разгадке хранятся там, погребенные в коробках, никому невидимые? Она сглотнула. «Вы когда-нибудь заглядывали внутрь?» Клара отпила чая несомненно, уже остывшего, и потерла ручку чашки. «Признаюсь, да». Сердце Кассандры забилось быстрее, она подалась вперед и... В основном книги, лампа, как я сказала. Клара умолкла, густой румянец окрасила ей щеки, что-нибудь... «Еще?» — осторожно спросила Кассандра. Клара поковыряла носком туфли ковер, внимательно следя за процессом, затем подняла глаза. «Еще я...» Нашла там письмо. На самом верху. Оно было адресовано маме и написано лондонским издателем. Я в жизни так не удивлялась. Никогда не думала, что мама — писательница. Клара хихикнула. Она ею не была, конечно. И о чем было письмо? — спросил Кристиан. Почему издатель написал вашей маме? Клара моргнула. «Ну, теперь мне кажется, что мама послала ему одну из историй Элизы. Насколько я поняла, из письма». Она нашла ее в коробке среди вещей Элизы и решила, что история заслуживает публикации. Выходит, Элиза написала ее перед самым отъездом. Замечательная сказка, полная надежды со счастливым концом. Кассандра подумала о ксерокопии статьи, найденной в тетради Нео. Полет «Кукушки?» — сказала она. «Да, именно». Клара обрадовалась, словно сама написала эту сказку. «Так вы ее читали?» «Я читала о ней, но саму историю не видела. Она была издана через много лет после остальных». «Так и есть. В 1936 если верить письму. Мама, наверное, была...» Довольно собой, получив это письмо, думала, что делает Элизе добро. Она скучала по ней после отъезда, спору нет. Кассандра кивнула. Разгадка тайны Нелп была близка, как никогда. Между ними существовала связь, верно? О, да. Как по-вашему? Что их так связывало? Кассандра сжала губы. Обуздывая нетерпение, Клара сплела узловатые пальцы на коленях и понизила голос. Они обе принимали участие в деле, о котором больше никто не знал. Что-то внутри Кассандры оборвалось. «В каком именно?» Еле слышно спросила она, что мама рассказала вам. Это было в последние мамины дни. Она все время повторяла, что произошло нечто ужасное, и те, кто совершил это, думали, будто вышли сухими из воды. Она повторяла это снова и снова. Сердце Кассандры быстро колотилось. Что, по-вашему, она имела в виду? Первая вообще не обращала внимания. Перед смертью мама часто говорила странные вещи. Например, оскорбляла наших любимых старинных друзей. По правде говоря, она перестала быть собой. Но мама твердила одно. «Все есть в истории», — повторяла она. Они забрали яйцо у девочки, ограбили ее. Не знаю, о чем она говорила, какую историю имела в виду. Да и неважно, ведь в конце концов она сказала мне прямо. Клара задержала дыхание и печально покачала головой, глядя на Кассандру. Роза Монтраше не была матерью той маленькой девочки. Вашей бабушки Кассандра с облегчением выдохнула. Наконец-то, правда, я знаю. Она взяла Клару за руки. нел была ребенком Мэри, тем малышом, из-за которого ее уволили. Лицо Клары приняло странное выражение. Она переводила взгляд с христиана на Кассандру, уголки ее глаз дергались она растерянно моргнула затем рассмеялась что тревожно спросила кассандра то тут смешного с вами все в порядке мама была беременна верно но ребенок так и не родился тогда не родился Она потеряла его на тринадцатой неделе. — Что? — Именно это я и пытаюсь вам сказать. Вашу бабушку родила не моя мама. Ее родила Элиза. Элиза была беременна. Кассандра размотала шар и положила его поверх сумки, стоящей на полу в машине. Элиза была беременна. Кристиан барабанил пальцами в перчатках по рулевому колесу. Когда они выехали из Полтерра, отопление в машине было включено, радиатор гудел и постукивал. Пока они навещали Клару, опустился туман, и всю дорогу тусклые лодочные огоньки вдоль берега подпрыгивали на призрачных волнах. Кассандра безучастно смотрела вперед. Ее мысли были так же туманны, как мир за ветровым стеклом. Элиза была беременна. Она была матерью Нел. Вот почему Элиза забрала ее. Возможно, если много раз повторить мысли В ней хоть какой-то смысл. Похоже на то. Кассандра склонила голову на и погладила шею. Но я не понимаю. Раньше в этом был резон, когда мы думали о мэри, но Элиза... Не понимаю, как ребенок оказался у Розы? Почему Элиза отдала дочь? И как вышло, что... Никто ничего не узнал, кроме Мэри. Кроме Мэри. Наверное, все сохранили в тайне. Семья Элизы? Кристиан кивнул. Элиза была не замужем. Молода, под опекой и забеременела. Люди осудили бы семью Монтраше. А кто отец? Кристиан пожал плечами. Какой-нибудь местный парень. У нее был приятель. Не знаю. Она дружила с братом Мэри, Уильямом, так написано в тетради Нел. А они были близки, пока из-за чего-то не поссорились. Возможно, он Кто знает. Думаю, это неважно, Кристиан взглянул на Кассандру, в смысле, важно для Нел и для тебя. В целом же Существенно лишь то, что Элиза была беременна, а Роза нет. И Элизу убедили отдать ребенка Розе. Так всем было проще. Это спорно. Я имею в виду в социальном смысле. А потом Роза умерла, и Элиза забрала ребенка обратно. Разумно. Кассандра смотрела как туман разливается под длинным прядем травы на обочине. Но почему она вместе с Нелл не села на корабль, идущий в Австралию? Как могла женщина забрать своего ребенка и послать его одного в долгое и опасное путешествие в чужую страну? Кассандра тяжело вздохнула. Чем ближе мы к истине, тем запутаннее становится паутина. Возможно, она собиралась отплыть вместе с ней, но что-то помешало. Она могла заболеть. Клара не сомневалась, что Элиза уехала. Но Нелл помнила, что Элиза посадила ее на корабль, велела ждать, ушла и не вернулась. Единственное, в чем бабушка была уверена, Кассандра покусала нукать ноготь. Черт. Да чего обидно? Я думала, мы сегодня получим ответы, а не очередные вопросы. Ясно одно. Золотое яйцо не о Мэри. Элиза написала его о себе. Это она была девушка из домика. Бедная Элиза, вздохнула Кассандра. За окнами плыл тусклый мир сумерек. Жизнь девушки после того, как она уступила яйцо, стала такой безрадостной. Да, Кассандра поюжилась, она знала все об утратах, которые лишают человека цели в жизни, делают его бледным, невесомым, пустым. Неудивительно, что она забрала Нелл, как только получила такую возможность. Кассандра все на свете отдала бы за второй шанс. И мы снова там, откуда пришли. Если Элиза вернула себе дочь, почему она не оттыла вместе с ней на корабле? Кассандра покачала головой, не знаю, бессмыслица какая-то. Они проехали мимо дорожного указателя, «Добро пожаловать в Трэджену!» И Кристиан свернул с главной дороги. «Знаешь, что я думаю?» «Что?» — спросила Кассандра. «Мы вместе пообедаем в пабе и еще поговорим. Может, получится понять, в чем тут дело. Не сомневаюсь. Кто-нибудь нам поможет». Кассандра улыбнулась. «Да». Обычно пиво помогает мне быстрей шевелить мозгами. Хорошо, только заедем в отель, чтобы я взяла куртку. Кристиан свернул через лес на широкую дорогу и выехал к входу в отель в Чоренкорп. Лежал туман. В канавках подъездной дорожки скопилась влага, так что приходилось вести осторожно. Я на секундочку. Кассандра захлопнула за собой дверь, и взбежала по лестнице в фойе. «Привет, Сэм!» махнула она девушке за стойкой. «Привет, Касс! К тебе гости!» Кассандра встала, как вкопанная. «Робин Джеймсон уже с полчаса ждет в холле!» Кассандра обернулась. Кристиан старательно настраивал магнитолу. «Вполне может минутку подождать!» Кассандра... Не представляла, что Робин может ей сказать, но сомневалась, что это отнимет много времени. «О, привет!» — воскликнула Робин, когда заметила Кассандру. «Одна маленькая птичка мне напела, что вы все утро болтали с моей троюродной сестрой Кларой». «Таланты деревенских сплетниц поистине впечатляют. Это правда». Надеюсь, хорошо провели время? Неплохо, спасибо. Вы не слишком долго ждали? Нет, нет, нет. Я кое-что принесла. Наверное, можно было оставить его на стойке, но я подумала, что нужно кое-что объяснить. Кассандра подняла брови. Робин продолжила. В выходные я поехала навестить папу. Он живет в доме престарелых. Он любит, когда ему рассказывают, что происходит в нашем старом городке. Знаешь, он когда-то был почтальоном. И я упомянула о вашем приезде. Я сказала, что вы ремонтируете коттедж на вершине утеса, который вам оставила бабушка. Лицо у отца стало пристранным. Может, он и стар, но... Ум у него острый, как бритва, совсем как был у деда. Он взял меня за руку и сказал, что надо отдать вам письмо. Мне? Ну, вообще-то, вашей бабушке, но, учитывая, что ее больше нет, то вам. Какое письмо? Когда ваша бабушка уезжала из треджаны она зашла к папе. Она сказала, что вернется и поселится в Клифф-коттедже. Он пообещал собирать для нее почту, так как ваша бабушка очень просила. Так что, когда пришло письмо, он отложил его. Каждые несколько месяцев он относил письмо на холм, но в старом коттедже никогда никого не было. Росли колючки, оседала пыль, и место выглядело все более и более необитаемым. В конце концов отец перестал заходить, его беспокоили колени, и он решил, что ваша бабушка сама зайдет к нему, когда вернется. По правилам письмо надо было отослать отправителю, но ваша бабушка была очень настойчива, так что он убрал его и сохранил. Отец сказал, что надо спуститься в погреб, где лежат старые вещи, и достать коробку потерянных писем. Среди них я и нашла письмо, адресованное Нелл Эндрюс, Трэджена Инн, полученное в ноябре 1975 -го. Отец был прав. Письмо ждало своего часа. Робин залезла в сумочку, достала небольшой серый конверт и передала его Кассандре. Бумага была дешевой, тонкой почти до прозрачности. Адрес был надписан старомодным почерком, довольно неразборчивым. Указана была лондонская гостиница, затем письмо переслали в Трэджана Ин. Кассандра перевернула конверт. С обратной стороны, тем же почерком, было написано «Отправитель, мисс Хэрриет Суинделл, Лондон, Баттерси, Баттерси-Бридж-Роуд, 37. Кассандра вспомнила записи в тетради Нелл. Хэрриет Суинделл, та женщина, которую бабушка навещала в Лондоне, старуха, которая родилась и выросла в одном доме с Элизой. Зачем она написала Нелл? Дрожащими пальцами Кассандра распечатала конверт. Тонкая бумага легко рвалась. Она развернула письмо и начала читать. 3 ноября 1975 года. Уважаемая миссис Эндрюс, признаюсь, что после того, как вы навестили меня с расспросами о даме-сказочнице, Нито другое не шло мне на ум. Вы сами это поймете, когда доживете до моих лет. Прошлое становится чем-то вроде старого друга, из тех, что приходят незваными и отказываются уходить. Видите ли, я прекрасно ее помню, Просто ваш визит застал меня врасплох. Вы появились на пороге как раз, когда, Подошло время пить чай. Я сомневалась, хочу ли толковать обылом с незнакомкой. Но моя дочь Нэнси сказала, что я должна, что все случилось ужасно давно и сейчас уже не имеет значения. Поэтому я решила написать вам, как вы просили. Ведь Элиза Мейкпис возвращалась навестить мою маму. «Всего один раз. Но я прекрасно это помню. Мне в то время было шестнадцать, случилось это в 1913-м. Я помню, мне сразу показалось, что в ней есть что-то странное. Словно чистая одежда дамы не вполне сидела на ней. Более того, в Элизе крылось что-то общее с нами» жильцами Баттерси-Бридж-Роуд, отличавшие ее от прочих разряженных дам, которые гуляли по улицам в те времена. Она вошла в дверь немного взволнованно, как мне показалось, будто спешила и не хотела, чтобы ее увидели. Подозрительно, вот как. Она кивнула маме, словно они были знакомы, И мама, в свою очередь, ей улыбнулась. «Редкое зрелище, скажу я вам. Я тогда подумала про себя, что, кем бы ни была эта дама, мама наверняка знает, как выжать из нее деньжат». Когда Элиза заговорила, ее голос оказался чистым и мелодичным. В этот миг я впервые подумала, не встречала ли я ее прежде. Словно Колос был мне знаком. Дети любят слушать такие голоса. Такие голоса рассказывают о феях и духах и не оставляют ни малейшего сомнения в своей искренности. Элиза поблагодарила маму за прием и сказала, что уезжает из Англии на несколько лет. Помнится, она ужасно рвалась наверх, в ту комнату, в которой... Жила когда-то, кошмарную комнатушку под самой крышей, холодную, с вечно сломанным камином, и темную, без окон, но она говорила, что хочет вспомнить былое. Так вышло, что у мамы в то время не было жильца. Они здорово поцапались из-за денег за кормежку, так что она охотно разрешила даме заглянуть. Мама сказала, чтобы... Элиза поднималась наверх и чувствовала себя как дома. Даже поставила чайник на плиту. Совсем не похожа на мою маму, знаете ли. Мама глянула, как она поднимается по лестнице, затем быстро подозвала меня: "Иди за ней", сказала мама, "и проследи, чтобы она не слишком скоро спустилась". Я привыкла к маминым приказам и наказаниям за непослушание, так что Сделала, как велено, и пошла за дамой наверх. Когда я добралась до площадки, за Элизой уже закрылась дверь комнаты. Мне оставалось только сесть у двери и постараться ее задержать, если что. Мне было любопытно. Я никак не могла понять, зачем дама закрыла дверь. Как я уже сказала, в той комнате не было окон, и открытая дверь служила единственным источником света. А внизу, в двери, мыши прогрызли дыру, так что я легла на живот, распласталась, как могла, и заглянула в комнату. Я увидела, что дама стоит посередине комнаты и озирается по сторонам, а потом подходит к старому сломанному камину. Она присела на выступ, засунула руку в трубу, после чего, казалось, прошла целая вечность. Наконец она вытащила руку, в ладони её лежал маленький глиняный горшочек. "Должно быть", я пискнула, я ужас как удивилась, потому что дама подняла широко распахнутые глаза. Я затаила дыхание. Через какое-то время она снова занялась поднесла его к уху и немного потрясла. По ее лицу было видно, что звук ей понравился. Затем она засунула его в потайной карман, который был вшит в платье, и направилась к двери. Тогда я поспешила вниз и сказала маме, что Элиза идет. Я удивилась, когда увидела, что Том, мой младший брат, стоит у двери и тяжело дышит, будто вот только что бежал. Но у меня не было времени спрашивать, где он был. Мама смотрела на лестницу, и я тоже. Дама шла вниз, благодарила маму за то, что разрешила зайти, уверяя, что не может остаться на чай, потому что время поджимает. Когда она спускалась, я заметила, что сбоку, в тени лестницы, стоит мужчина в забавных маленьких очках. Знаете, вот такие бездужек, только с маленькой перемычкой, которая цепляется за нос. Он держал в руке губку, и когда дама ступила на последнюю ступеньку, сунул губку ей под нос. Дама упала, прям-таки рухнула ему на руки. Должно быть, я тогда заорала, потому что мать залепила мне по щечам. Мужчина не обратил на меня внимания и потащил даму к двери. С помощью папы он загрузил ее в карету, затем кивнул маме, вынул конверт из нагрудного кармана и поминай, как звали. Мне потом надрали уши, когда я рассказала маме все, что видела. «Почему ты не сказала, глупая девчонка?» — кричала мама. «Там могло б лежать что-то ценное. Мы могли бы забрать это себе за труды». Не стоило. Напоминать маме, что мужчина в черной упряжке уже изрядно заплатил за даму. Мама всегда считала, что денег много не бывает. Я больше никогда не видела Элизу и не знаю, что с ней случилось. На нашем изгибе реки вечно что-нибудь случается, о чем лучше не вспоминать. Не знаю, сильно ли это письмо поможет вам с поисками, но моя Нэнси говорит, что при встрече я вам ничего толком не рассказала. Так что исправляю свою ошибку. Надеюсь, вы найдете то, что ищите. С уважением. Мисс Хэйет Суиндэл.